Леонид Андреев. Повести и рассказы. Рассказы. Баргамот и Гораська. Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндинча Бергамотова в своей официальной части именовавшегося «Городовой бляха номер 20», а в неофициальной попросту «Баргамот».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 Влекомой непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления, Гораська энергично отпихнулся от стены,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 кратко констатировал Горасько совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того, чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гарасько обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок. — Стой, дурашка, куда ты? — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая нос об его холодную и сыроватую поверхность. «Вот, вот!» — Гораська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость. Паргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гораську. Никто ему так не досаждал на пушкарной, как этот пинчушка. «Так посмотришь, в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва!»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 «Уж молчал бы», — презрительно ответил Баргамот. «До свету нализался». «А у Михаила Архангела звонили?» «Звонили. Тебе-то что?» «Христос, значит, воскрес». «Ну, воскрес». «Так позвольте...» Гараська, ведший этот разговор в полоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом. Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот. «Гараська...»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 Дальше Гораська продолжал выть без слов, по-собачьи. «Что ты, очумел, что ли?» — ткнул его ногой Баргамот. «Воет», — Баргамот в раздумье. «Да чего тебя расхватывает?» «Яичко!» Гораська, продолжая выть, но уже потише сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее. «Я по-благородному, похристосоваться, яичко, а ты...» — бессвязно бурлил Гараська. но Баргамот понял. «Вот к чему, стало быть, вел по Похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его?» и плачет. Баргамоту представилось, что мраморная яичко, которое он бережет для вонюшки, разбилось. И как это ему, Баргамоту, было жаль. Экая оказия, — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося Пинчушку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный. По Христосу хотел. захотел. Тоже душа живая, — бормотал городовой, стараясь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 который впервые заметил у себя Гараська. — Иван Акиндинович, а что ж ты, вонятки-то, сюрпризец? — спрашивает Мария. — Не надо потом, — отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи. — Кушайте, кушайте, — почует Мария. — Герасим, как звать вас по-батюшке? — Андреевич, кушайте, Герасим Андреевич.